Глава тридцать девятая. Обещание. «Госпожа Анастасия Петровна!» — ко мне спешила Забава. «Данила, вам сегодня больше не нужен? Или возьмите Гарыню? А может, Ставра? Нет, не получится. Он с утра на мельнице ремонтирует маслобойку». «Забава, остановись. Я не успеваю за твоей мыслью. Что случилось? Почему ты такая взъерошенная?» — я взяла женщину за руку. Утром уехали последние постояльцы. «Осмотритесь! Пусто!» Она подняла на меня полные надежды глаза. «Данила, подойди сюда!» Позвала я молочного брата. «Что, барыня, изволите?» Кланяясь, спросил наш зазывала. «Расскажи, как тебе на перекрестке? Не устаешь? Сыт, напоен и доволен? Или есть какие-то пожелания?» «О такой работе я мог только мечтать!» В его словах не было иронии. Он сказал то, что думал. «Сейчас же готов отправиться к месту службы и зазывать гостей и постояльцев». «Спасибо тебе большое, Данила. Монеткой на свадьбу отплачу за твоё рвение», похвалила молодого человека. А он от моих слов покраснел. «А у нас уже всё готово», расплылась в улыбке женщина. «Телегу украсили, овощи варёные положили, сейчас за мясом и вином сбегаю, заодно и за зеленью. Сам довезёшь» или Ратибора с Орликом в подмогу отправить?» «Забава, я оборотень. До поворота ехать совсем ничего, справлюсь. Хозяйка, а вот если вырубить деревья вековые по прямой, то и зазывать никого не нужно будет. Все сами, завидев наш прекрасный терем, поворачивать начнут», — обратился он ко мне. «Данила, ты сказал, что деревья вековые. А что, если нам потом от хозяина леса достанется за своевольную вырубку?» сомнением посмотрела в окно. «Госпожа, это часть леса ваша. От батюшки по наследству перешло», – тихо прошептал Данила, оглядываясь. «Не имеет он тут власти. Думаете, смог бы ваш родитель построить такую замечательную таверну в лесу, принадлежащему медведю?» «Спасибо, Данила, но рубить ничего не будем, даже ради прибыли». Я смутилась и обеспокоилась. «Нужно аккуратнее вести беседы, а то скоро и на амнезию уже не спишешь». «Рад служить!» — вытянулся по струнке местный актёр и развернулся в сторону двери. «Данила, а помочь?» — из кухни выглянула Забава. «Орлика позови, ты жареную дичь донесёшь, а он вино!» — скомандовала Забава и вновь скрылась на кухне. «Как же хорошо они сработались!» Проводив телегу, я отправилась на кухню. волк Отвлекла мужчину от разделки утки. «Понимаешь, даже не знаю, как сказать». «Добрый день, барыня. Что-то случилось?» Он вытер руки и поклонился. «Мы мясо заказывали, а оказывается, бурного застолья во время бала не будет, а только накроем стол со сладкими пирогами, тарталетками и маленькими бутербродами. Куда нам мясо девать? Лето на дворе». «Госпожа, не беспокойтесь, я же сегодня хотел заказывать ещё дичи. Он улыбался. «Поздно вечером к нам завернул целый полк бравых вояк, идущий в столицу от границ. Это была несказанная удача. Недели две назад их сменили на посту. Они сейчас будут дома отдыхать, столицу охранять, а потом вновь к границе. Так вот, их было столько, что пришлось магическую печь полночи включенной держать. Все смели. Забава не успевала принимать от служивых денег». Никто не спал, даже пришлось Ратибора с Орликом в разносчике определить. Вояки не стали комнаты занимать, а разбили лагерь прямо во дворе. Ступить некуда было. С таким войском и магическая защита забора не нужна. «Так почему вы не спите?» Я тихонько присела на стульчик. «Госпожа, мы совсем недавно встали», — улыбнулся тот. Замечательно отдохнули. Забава и Орлик лишь не спали. Но они с вашего разрешения сейчас уйдут в деревню до вечера. Родных проведать и выспаться. Умило заменит забаву. Вы не переживайте, нам только в радость служить тут. Нигде лучше не будет. Кто бы мне сказал, что я смогу готовить то, что мне захочется?» Волк грустно улыбнулся. «С тобой всё в порядке. Хочешь, я тебя подменю до вечера, а ты в деревню сходишь?» «Да и ты столько наготовил, что человек двадцать накормить можно!» «Всё в порядке, госпожа. Я огорчён по другому поводу». По нему было видно, что тот хочет выговориться. «Рассказывай. Если смогу, то помогу». «Завтра торги состоятся. Ваш сосед-помещик Куприянцев разорился и в долговую яму попал. Его крепостные с молотка пойдут. Дядька мой родной с семьёй». Он неожиданно упал на колени, Я растерялась и замерла. «Магией вас умоляю, помогите, выкупите!» «Отработает он верой и правдой, сильной без меры. Его жена и дети за любую работу возьмутся!» «Волк, встань!» Я положила руку на мужское плечо. «Я бы с радостью, но даже не знаю, хватит ли у меня денег!» Он на мгновение закрыл глаза, вздохнул и поднялся. «Так, волк, где это будет проходить?» но что меня опять потянуло на подвиги? Сейчас пообещаю, а ничего не получится, и я до конца своих дней буду чувствовать себя виноватой». «Так в поместье куприянцева и состоятся торги». На лице мужчины появилась улыбка. «Из столицы никто не захочет ехать, а соседи неохотно берут последнее время крепостных. Вряд ли жаркие торги будут. Вот за землю поторгуются, ведь очень хороший лес у разорившегося барина». «Ищу бы знать цену», – пробормотала я себе под нос, но мужчина услышал. «Стариков начинают торговать с десяти серебряных, потому что их никто не берёт. Детей-сирот от пятидесяти. А если кто хочет семью выкупить, то от двух золотых и выше, смотря сколько детей». «Так дёшево? Почему же мои крестьяне мне в залоге обошлись, словно их по весу? Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Хотя на то они и торги, что цену могут перебивать. Мне на мгновение стало грустно. Теперь я была уверена, что без Флора тут не обошлось. Не удивлюсь, что именно он через подставных лиц такие суммы суживал бывшему мужу Насти. Хотя, может, в залоге всё безумно дорого. Запуталась в реалиях этого мира, и пока времени разобраться нет. «Хорошо, пока в таверне всё спокойно, бери лошадь и скачи к своему родственнику». Выясни, во сколько начнутся торги, много ли желающих будет. Всяко-разно, но в деревне должен быть временный распорядитель. Ты, как свободный человек, можешь и поинтересоваться. Но интересуйся аккуратно. Говори, что барыня Анастасия Петровна работник в поле нужен. Нет, пусть будет ночной сторож, старенький оборотень. Узнай потихоньку цены, подсокой языком, посетуй, что дорого. Вряд ли он за стариков будет задирать цену. «Ему продать нужно, а для себя интересуйся, сколько...» «Госпожа Анастасия Петровна», — в пол поклонился волк, «я сумею узнать все цены, не сомневайтесь во мне». «Иди, а я присмотрю за кухней. Сейчас что-то в печи стоит?» «Нет, госпожа, все готовые блюда под магической тканью в подсобке. Лишь разогреть. Я быстро съезжу, и часа не пройдёт», — заверил тот, выбегая. «Час?» «Маловато будет, но что есть». Красивая плетёная корзина нашлась в чулане. Я быстро её протёрла, положила белое полотенце на красивую тарелку пироги с капустой и мясом, а отдельно завернула жареную курочку. Поставив корзину за дверь, позвала Умилу. Сказав, что спущусь к речке порыбачить, я оставила её за себя на кухне. Она не удивилась моим словам. Все уже знали, что у барыни очень странное увлечение — ловля рыбы. Знали и никому не говорили, потому что ни одна барыня таким простым крестьянским делом заниматься не будет. Погода была прекрасной, светило солнце. Поправив платье, я взяла угощение и направилась в лес к медведю. Во мне теплилась надежда, что он сам выйдет мне навстречу. — Хозяйка, куда собралась? «Ох, глупая голова, неужели впасть к медведю направилась?» Я узнала ворчливый голос водяного, стоило мне приблизиться к речке. «Прямо пойдёшь по еле заметной тропинке, потом чуть левее бери, через часик увидишь терем невысокий, вот там и живёт хозяин леса». Я всё же остановилась, хотя и не собиралась, испугавшись, что водяные всеми силами начнут меня отговаривать. «Спасибо вам за доброту», — поклон вышел так себе. «Иди, хотя я не пошёл бы», — произнёс Шлип. Вот с такими напутственными словами я ступила на узкую тропинку, ведущую в чащу.